Глава 7. Постмортем. Загробный мир и его обитатели. Иной мир представляет собой воображаемое измерение, своего рода альтернативную реальность. Вера в коммуникацию с умершими и посмертное существование души свойственны всем народам мира. В логике традиционной культуры бестелесная сущность человека, называемая душой или каким-либо иным образом, продолжает свое существование после смерти. Одна наша информантка рассказала, что спорила со своей деревенской бабушкой о существовании того мира, отрицала его, ну как можно верить в эти глупости, на что получила ответ, еще никто не вернулся оттуда и не сказал, что там ничего нет. В мифологических рассказах, тонатологических практиках в гуманитарных науках связанных с представлениями о смерти от имени греческого бога смерти Танатоса, В том числе похорон на поминальных обрядах отражены представления о душе и ее посмертном существовании. Эта глава посвящена загробному миру, его повелителям и обитателям, а также путешествию туда человеческой души после смерти физического тела. Коми верили в существование загробного мира, ада, или ад-гуан, коми-яма-ада. Иначе ваш кромеш, производная от русского Адкрамешный. Образ загробного мира у этого народа связан с влиянием православной традиции, христианских представлений о посмертном существовании души. Хозяином того света считают божество-антагониста Омоля или Куля. Существует несколько мифов о появлении ада. Согласно одному из них, первыми насельниками ада были грешники, пьяница и скряга. Оба падали вниз бесконечно долго, пока один из них не сказал вслух, что только Омолю известно, сколько им еще лететь вниз. Второй поспорил и ответил, что знать это может только верховное божество Йен. Как только прозвучало имя главного бога, они ударились о землю, и в этом месте возник ад. С тех пор туда попадают души всех грешников. По другой версии, ад появился под землей, потому что туда Йен закопал омоля и других демонов в глиняных горшках. В еще одном мифе происхождение подземного царства объясняется хитростью омоля. он просил своего брата Демиурга Йена выделить ему хоть какой-то участок мира. Йен разрешил вбить колышек в землю, а отверстие от него и будет местом проживания Омоля и его демонов. Злое божество пробило земную твердь до самого дна и стало править в Нижнем мире. Как и многие другие народы, Коми верили в существование пространства мертвых, расположенного под землей или под водой. Чтобы попасть в мир мертвых, душа лов переходит через смоляное озеро по шатающемуся мосту или при помощи длинного шеста. В некоторых деревнях рассказывали, что предвестием будущей смерти человека считается явление водного духа Васы. Известные представления о преграде по дороге в пространство смерти в виде высоких гор для того, чтобы помочь душе справиться с препятствиями. который можно объяснить необходимостью пострадать за прижизненные грехи. Коми клали в гроб ногти умершего. Думали, что они помогут ему взобраться по горе и оказаться в ином мире. Этнограф Налимов привел данные о вере Коми в посмертное пребывание души в черепе. По другим представлениям, души умерших предков живут в земле под домом. Налимов считал, что такое представление связано с архаичной традицией хоронить родственников в подполье. В настоящее время это мнение не разделяется исследователями. Из этнографических материалов ученого Сорокина известно, что посмертным жилищем души можно считать гроб. В дохристианский период коми иначе представляли духовную сущность человека, нежели это принято в православной традиции. Этнографы подробно изучили вопрос двойственности души человека. Термин «душа» автор использует как контекстный синоним схожих явлений в других культурах. Строго говоря, это не совсем корректно, но удобно для восприятия текста слушателям. Коми верили в существование лов, имеющий несколько значений. Жизненная субстанция живых существ. Сорокин определял ее как дыхание. Душа человека, уходящая в иной мир, рай или ад, после смерти. Воплощение покойника в мире предков. Перерождающаяся духовная сущность человека, которая после его смерти обретает жизнь в новом теле. Безусловно, в устной традиции и в ритуалах не существует четкого разделения между этими ипостасями, они могут сочетаться друг с другом. Лов представляют в виде абстрактных образов, свечения, весьма часто в виде птиц и бабочек. Эти визуальные представления связаны с верой в полетность души, ее способность перемещаться в воздухе. Вторая форма духовной сущности человека — орт. его двойник, который может покидать физическую оболочку и странствовать отдельно. Явление Орд в реальном мире воспринимается негативно и означает скорую смерть своего носителя. Орд проявляет себя в виде звуков, стуков. Иногда он оставляет следы на теле человека от пощипывания. Если синяк маленький, то вскоре в окружении умрет ребенок. Если большой, то взрослый. Как существует душа человека после смерти? По представлениям Коми, душа, лов, продолжает заниматься прижизненными делами и даже сохраняет физическую оболочку своего обладателя. В то же время Коми полагали, что на том свете грешники понятие греха трактуются в народе в соответствии с православной традицией, мучаются, испытывают сильные терзания, варятся в котле, полном смолы. Подобная участь ждет, согласно поверьям, колдунов, убийц, самоубийц. коми пермяки тоже верят в существование преград, огненных, водных, горных, которые предстоит преодолеть душе покойника на пути к тому свету. Впрочем, записано поверье, что она продолжает обитать в гробу, а могила является ее новым домом. Под влиянием христианства коми пермяки представляют себе иной мир, как два пространства — рай и ад, в окромеж. В темном мире, в аду, души грешников отвечают за свои прижизненные грехи. Например, воры стоят в огненной реке и тащат на себе тяжелые вещи, которые украли при жизни. Если душа покойного чиста, то ангелы переправляют ее через огненную реку после чего та попадает в рай. Записано представление коми-пермяков о том, что висельник после смерти вечно висит в петле, а выйти из нее может только в свой день рождения. По сообщениям этнографа Смирнова, в 19 столетии коми-пермяки клали в гроб с инструменты, а также палку и деньги. Представлялось, что монетами душа сможет выкупить себе могилу. Родственные народом Коми Удмурты верили, что в каждом человеке сосуществуют Лул, душа живого человека, и Урт, воплощение умершего. Последнее может принимать облик бабочки, летучей мыши. Душу Лул забирает с собой дух, ангел смерти Азрали, которого называли забирающим душу. Он являлся к умирающему на сером коне с мечом которым перерезал своей жертве горло. При этом кровь из этой раны, по поверьям, могла разбрызгаться по всему дому. Чтобы этого не произошло, в некоторых местах мертвое тело накрывали полотенцем. Азрали омывал свое оружие в воде, специально оставленной на подоконнике. Представления удмуртов о загробном мире очень вариативны. В дохристианских представлениях пристанищем покойников считалось кладбище, а каждой отдельной души — могила. При этом существовала и вера в загробный мир, куда попадают все души. Там темно и холодно, поэтому покойников хоронили в теплых варежках. В традиционные воззрения удмуртов о загробном мире проникали такие понятия, как «рай и ад», пришедшие из христианства, «узьмак», Уздымак и Тамык, названия загробного мира, под влиянием тюркских народов. Бессермяне верили в то, что мир мертвых находится на севере или в нижней части вертикальной проекции мира. Они полагали, что мир мертвых также находится рядом с водным пространством или в нижнем течении реки. Этнограф 19 столетия Смирнов, рассуждая на тему существования человеческой души после смерти, сообщает два существующих в удмуртской традиции поверья. Согласно первому, покойник живет духом и телом, поэтому нуждается в физической пище, ритуальных подношениях. Другое поверье утверждает, что души имеют только духовное бестелесное воплощение, поэтому в качестве жертв принимаются души других существ. На том свете душам понадобятся те вещи, которые были для них ценны при жизни. Например, удмуртским мужчинам в гроб клали кочедык для плетения лаптей, курительные трубки. Женщинам — гребни, веретено, нитки. Детям оставляли игрушки, а в более позднее время тетрадки, буквари. Часто покойному с собой предназначались еда и монеты. Мир мертвых воображался в традиционной культуре как антимир, зеркальное отражение реального мира, где сломанные вещи считались целыми, а целые — сломанными. Поэтому в гроб часто клали не целые предметы, а испорченные. Может ли живой человек побывать в ином мире и вернуться обратно? В удмуртском фольклоре бытуют тексты о путешествии в мир мертвых во время сна, часто это свойственно тяжело больным или во время летаргических снов. Удмурты называли таких визионеров кулыса улзон, кулемыс улзыса султон или ожившие после смерти. Считалось, что они могут получить в мире мертвых тайное знание, обучиться магии. Загробный мир Мордва Эрзя называет Таначи, а Мордва Мокша – Танаши. Слово происходит от Тона – Тот, Чи – Ши – Свет. В мордовских деревнях бытует представление о духе смерти, который забирает в иной мир душу мокшанский Вайме, эрзянский Ойме, скончавшегося. Для него предназначалась чаша с водой. Ее оставляли на подоконнике в день смерти. Мардва верила, что дух смерти омывает там свое оружие, которым умерщвляет человека. Известна и другая интерпретация обряда. Воду оставляли, чтобы душа покойника могла напиться. Эта вода стояла в доме до сорокового дня, затем ее выливали. Мардва Мокша и Мардва Эрзя Представляли, что на том свете умершему могут понадобиться еда и одежда. Это нашло отражение и в поминальных обрядах. В гроб могли класть недоделанные человеком предметы. Мужчине клали недоплетенные лапти. Женщинам не до конца вышитое платье. На могилу в некоторых деревнях в поминальные дни ставили яйца и молоко. Монеты клали для того, чтобы душа могла выкупить на том свете землю. Детям оставляли цветы, конфеты и пряники. Считалось, что и в ином мире умерший продолжит свои прижизненные занятия. Более того, незамужним девушкам в гроб опускали свадебный головной убор. Верили, что и после смерти они смогут встретить там жениха, выполнив тем самым свою незаконченную на земле жизненную программу. От прижизненных привычек человека могло зависеть и его посмертное одеяние. Белицер указывала, что если человек при жизни носил мордовский костюм, то хоронили его в мордовском. Если же предпочитал носить русскую одежду, то есть более современную, городскую, то на покойника надевали соответствующий костюм. Среди мордвы Мокши и мордвы Эрзи бытовала вера в покровительницу кладбища, Калмазураву, Макшанский-Эрзянский, Калма, Могила, Азор, Хозяйка, Ава, Богиня, Мать, и покровителя Калмазаратю, Макшанский-Эрзянский, Калма, Могила, Азор, Хозяйка, Атя, Отец. Перед входом в кладбищенский локус их просили разрешения потревожить покой умерших. Марийские мифологические представления о загробном мире имеют ряд особенностей. Часть лугово-марийского населения по-прежнему является приверженцами традиционных верований или двоеверия, поэтому вера в тот мир находит отражение в религиозных практиках и молениях. Воззрения информантов о том, где именно обитает душа умершего, разнообразны. В некоторых нарративах присутствует упоминание загробного мира. Иногда пристанищем душ считается кладбище, могила или место смерти. Данные этнографов о том свете также разнообразны. По материалам архиепископа Никанора, в верованиях марийцев загробная жизнь с одной стороны подобна здешней, служа продолжением ее, а с другой — более духовно. Автор упоминает светлый мир, в который покойнику нужно взобраться по лестнице. Душа умершего посещает загробного судью, затем должна пройти над кипящим котлом по тонкой жерди. Этнограф Смирнов, затрагивая тему представлений марийцев о посмертном существовании души, писал, что она сохраняет все свойства живого существа, то есть продолжает свои прижизненные практики, имеет те же привычки и потребности. В тонатологических похоронных обрядах луговых и восточных морийцев отражены поверья о продолжении жизни на том свете. Подкладываемые в гроб еда, одежда и другие вещи могут быть полезны и после смерти. Кузнецов среди данной группы предметов упоминает нож, трубку или табакерку, лапать, липовую палку, чтобы отбиваться от загробных собак. лепешки алкогольные напитки монеты нити инструменты состав этих предметов зависит от профессии пола и возраста умершего неженатые и незамужние после смерти могут вступить в брачные отношения в то же время пристанищем души умершего по свидетельству смирнова считалось кладбище или могила в описаниях этнографа встречается упоминание страны умерших расположенной на западе или возвышенности. По данным Кузнецова, души праведных марийцев превращаются в рыб, а грешники умирают окончательно. В этом прослеживается связь пространства смерти с водой. Согласно представлениям, которые Смирнов объяснял влиянием тюркских мусульманских народов, после смерти марийцев ждет суд адского судьи. От его решения зависит, направится ли душа в рай, в светлый мир или в темную бездну. В молитвах, записанных Яковлевым, мир мертвых называется адом. В некоторых ритуальных текстах присутствует образ поляны с ягодами, клубникой, как последнего пристанища души. Как видим, картины загробной жизни в марийской мифологии крайне разнообразны. В марийской культуре есть несколько мифологических персонажей, связанных со смертью. За душами умирающих приходит Азыриан ангел смерти, пришедший в локальную культуру под влиянием ислама. В коранической традиции ангелом смерти является Газраил. Некоторые этнографы отмечают, что в фольклоре Азраилу приписываются демонические свойства, его приравнивают к фольклорной нечисти. Считается, что Азырен вливает из человека всю кровь через разрез на шее, после чего омывает руки в оставленной ему чаши с водой. Из дверей покойника выносят головой вперед, чтобы дух смерти не понял, что это усопший, и не скоро вновь наведался в этот дом. С целью выкупить души живых у Азырена, рядом с похоронной процессией отрубали голову курицы и выпускали ее кровь. Похожие обряды известны Чувашам Удмуртам. В некоторых источниках Азырены, подобно персонификации сил природы, духом леса, духом воды, выступают как парные духи старуха азырен и Старик Азырен. Азырен может являться в образе мужчины с ножом, умершего родственника или людей, умерших неестественной смертью. В некоторых описаниях дух смерти появляется на Тарантасе или на черной лошади. Несколько раз мы записывали поверье о том, что Азырен боится оберегов от нечистой силы, которыми его можно отпугнуть. Так в одной быличке информантка рассказала о своей старшей родственнице, которая прожила очень долгую жизнь. Близкие знали, что она кладет ночью под подушку ветку рябины, Так она отгоняла от себя смерть, чтобы Азырен не мог ее забрать. Однажды она остановилась у родственников невестки и забыла взять с собой ветку. По словам женщины, в ту же ночь старушка закричала, как от испуга, и резко умерла. Семья связала это с явлением ангела смерти. Иногда Азыренов видят люди перед своей смертью или смертью родственника, соседа. «Я еще была совсем маленькая, отец вел меня за руку, мы шли по дороге из леса, такая была очень длинная тропинка. Вообще я видела всякие вещи, которых другие не замечают, это у меня от папы. Я почувствовала, что кто-то за нами идет, обернулась, а там огромная темная фигура, вытянутая такая. Я говорю, папа, смотри, а он боялся, не поворачивался, понимал, что я там вижу». Так я за этой фигурой наблюдала до самой деревни, потому что смелой была. Доходим до нашей избы. Тут этот дух зашел к соседке в дом, прямо сквозь стену. На следующее утро мы узнали, что она умерла. Старушкой уже была. В марийской мифологии известен также другой образ, устойчиво ассоциирующийся с пространством загробного мира – божество Киямат. Согласно этиологическому мифу, Юма закрыл киямота в подземелье, чтобы он не вредил людям, и с тех пор Киямат правит миром мертвых. Исследователи марийской этнографии описывают его как божество смерти или загробного мира. Некоторые марийцы верили, что существует два Киямата. Киямат Тора, главное божество судья, и киямат-савуш, в марийском языке также название распорядителя на свадьбе, дружки, его помощник, проводник умерших. Смирнов интерпретировал образ киямата Тора как загробного судьи, который распоряжается душами усопших, ввергая грешников в бездну, тамык. Это божество после смерти человека выносит приговор его душе, учитывая совершенные им при жизни поступки. К божествам кияматам обращаются с просьбой отпустить покойников в мир живых в особые дни поминовения, например, на Симык. В фольклоре помощниками киямата являются животные, обитатели подземного мира, змеи и собаки. Этнографические данные о божествах Киям Тора и Киям Савуше приводит исследователь XIX века Семенов. Эти боги испытывают душу покойника, заставляя ее пройти по тонкой жерди. Если человек был грешен, то его душа упадет в темную пропасть загробного мира. Если же нет, уйдет на светлую сторону. Если злых людей на том свете ждут вечные мучения, то безгрешные будут продолжать ту жизнь, которую они вели раньше. На представление марийцев о загробном суде, рае и аде могло, вероятно, повлиять христианское вероучение, согласно которому после смерти души праведников и грешников оказываются в разных пространствах. Очевидно и влияние исламской традиции, что особенно проявляется в мифонимах. Например, киямат в исламской культуре означает день воскрешения для Божьего суда в последний день. Видимо, представления о конце света в марийской мифологии трансформировались в образ владыки мертвых. Провожая в иной мир душу, марийский жрец в молитвенных текстах обращается к божествам смерти. На сороковой день луговомарийский ныль После кончины зажигают сорок ритуальных свечей. Самую большую посвящают умершему, остальные 39 – кияматам, кладбищенскому сторожу, умершим ранее родственникам, и одну – тем, кого не поминают их родные. Некоторые марийцы и сейчас верят в существование кладбищенского хозяина – сторожа ворот. Им, согласно поверьям, становится первый захороненный на кладбище житель деревни. Кладбищенского хозяина в ходе поминальных молений просят радушно встретить душу усопшего. Из общения с марийским жрецом мы узнали, как в мифологии выглядит путь души на тот свет. «Душа окончательно уходит на сороковой день, с ней все прощаются, мы песни поем, танцуем». Просим богов, чтобы на том свете душе было хорошо, чтобы душа попала в царство Киямата без сложностей. Вход к владыке охраняют собаки и кошки, царапаются, кусаются. Для того, чтобы их отпугнуть, в гроб кладут ветки, чтобы ими отмахиваться. Потом Киямата выносит решение, куда душа пойдет – в лучший мир, в рай. или в котел со смолой, где варятся грешные души. В раю цветут поляны с клубникой, там светит солнце, всегда светло. Загробный мир часто представляется в мифологии, как залитые солнцем луга и поляны, где много ягод. Потому считается дурным знаком увидеть во сне поляну с ягодами. Это к смерти. Чуваши. Верили, что в загробном мире жизнь человека продолжается. Более того, мертвые сохраняют родственные и общинные отношения. Среди душ покойников выделяется начальник, который принимает новые души и знакомит их с местными правилами. Считается, что в чувашской языческой религии не было разделения пространства мертвых на темную и светлую стороны. Добрые люди после смерти жили в достатке, в хороших домах, в окружении плодородных земель. Под влиянием татарской культуры в язык Чувашии проникло слово «тамак» — «ад». Воздействие христианства или ислама предопределило появление у них веры в посмертные мучения грешников. В аду они мучаются в кипящем котле, а и мешают котлы железными вилами. В то же время, по сообщениям Васильева, Чуваши верили, что у мертвых гроб — домовина, а место поселения — деревенское кладбище. На тот свет душу отводит Эсрел, ангел смерти, проводник мертвых. Считалось, что его орудием убийства является коса, ею он перерезает шею умирающего. По другим сведениям, он извлекает душу ножом или шилом. Некоторые чуваши, помимо денег и любимых вещей умершего, клали ему в гроб траву-таволгу, защищающую от злых духов. После помещения тела в гроб умершему подвязывали подбородок, руки и ноги. Все узлы, веревки у лаптей, бечевки у штанов и воротника-рубахи завязывались узлом. Умерших хоронили в рукавицах, И, по нашим данным, в некоторых деревнях покойнику перевязывали пояс узлом налево, в отличие от живых людей. Так подчеркивалась обратность, инверсивный характер мира мертвых. Никольский выяснил, что провожая человека в последний путь, чуваши обращались к духам или должностным лицам, кладбищенскому начальнику, первому похороненному на кладбище покойнику. кладбищенскому судье, сторожу, духу умершего караульщика. Как мы можем заметить, мифологические представления Чувашей и Марийцев о посмертном существовании души довольно похожи. В современных быличках Поволжья персонажи, обитающие в загробном мире или повелевающие им, упоминаются нечасто. Обычно жители деревень говорят о них, рассказывая о ритуальных практиках. Редкое исключение – воспоминание Чуваша о детских годах. «У нас, я помню, перед кладбищем был такой домик прямо у входа, он пустой. Это открытый домик без стен, с двускатной крышей и постаментом посередине для гроба. Туда ставят гроб и провожают покойника на тот свет. Здесь выступают родные и близкие, а затем относят гроб на место погребения». Мы, маленькие дети, один раз решили туда зайти в полночь, хотя нам всегда запрещали на кладбище заходить. Толпой мы туда забрались, хотели, наверное, напугаться, чтобы страшно было. Вот, правда, увидели что-то непонятное. Сначала мы заметили что-то наподобие черепа на потолке. Доска была отсоединена. Испугались, но остались на месте. Затем слева от домика, стены окон же нет, Со стороны могил что-то мелькнуло. Сильно испугались, подумали, что это ходячий мертвец, и убежали оттуда, не оборачиваясь. Выбежали с кладбища и побежали домой. Сторож кладбища – это тот, кого первым хоронили на кладбище. Тот потом был там главным навечно. Мифологические представления о смерти и загробной жизни тюркоязычных мусульманских народов Поволжья отражают исламскую эсхатологию. Схожие представления о смерти присущи башкирам и татарам. В соответствии с коранической традицией, они верят, что душа попадает в место ожидания своей участи, барзах, где пребывает до судного дня. Наконец, в день конца вселенной, к ямат, все умершие предстанут перед Всевышним для суда, во время которого он воздаст по заслугам каждому. Грешники попадут в кипящую огненную реку, а праведники перейдут ее по мосту Сират. Этот мост очень тонкий, шириной с волос. Некоторые доисламские представления о смерти отражены в погребально-поминальных обрядах. Башкиры при выносе тела из дома на место покойника клали металлический предмет, для защиты дома от новой смерти. С этой же целью вбивали в порог дома гвозди, размахивали в доме топором, чтобы отпугнуть ее. На сороковой день душа покидала землю окончательно и устремлялась в иной мир. Часто представляют душу умершего в виде птицы, бабочки или ветерка. По традиционным верованиям башкир, на том свете продолжалась обыденная жизнь человека. Поэтому в гроб ему клали все необходимое – еду, оружие, украшения, одежду. Авторы полагают, что представления о дуализме мира мертвых, об аде и рае появились у тюркских народов Урала-Поволжья под влиянием иранских верований, а затем и ислама. Смерть в башкирском фольклоре представляется в образе мусульманского ангела смерти Азраила, Газраила. который забирает души, а в случае, если человек сопротивляется, сражается с ним и убивает. Поминально-погребальная обрядность татар направлена на разрыв символической границы между миром живых и миром мертвых. Инаковость посмертного существования души проявляется и в ритуалах переодевания покойника. Одежду с него не снимают, а разрывают по швам. Женщинам расплетают волосы, снимают украшения, что подчеркивает отделение мертвых от культурного пространства живых. Обратность наблюдается и в зашивании савана. Его шьют одинарной ниткой без узлов. Ряд обрядов должен был предотвратить возвращение души после смерти. Например, вещи покойного раздавали односельчанам, на грудь ему клали металлический предмет. На кладбище оставляли носилки, на которых несли гроб. При всем этноязыковом и конфессиональном разнообразии Урала-Поволжья в «Мортальной», связанной со смертью, культуре местных народов заметны общие черты. Смерть часто персонифицируется в образе духа или ангела, мужского персонажа с оружием, Азраила, Азырена, Эсреля, который метафорически убивает свою жертву. В традициях, о которых мы рассказали, загробный мир имеет несколько мифологических воплощений. Антимир, где все происходит наоборот, зеркальном миру живых. Конкретно материальное воплощение, кладбище, могила. Пространственно-вертикальное, подземный, нижний мир. Пространственно-горизонтальное, мир за горами, за рекой, Север или Запад? Абстрактное, царство мертвых, чертоги тьмы, рай и ад, чудесная поляна. На формирование эсхатологии тюрок и финно-угров повлияла мифология ираноязычных народов и в значительной степени традиции мировых религий. Концепции греха, ада и рая прочно вошли в современную культуру этих народов.